Глава 93 Печально известного художника по имени Блэк Байнард Джерри рано утром обнаружили мертвым в его покоях в музее. Он зарабатывал живописью и, согласно некоторым рапортам, продавал знати своей картины под видом работ вдохновенных. У убитого были вырваны глаза. Вероятно, кто-то из покупателей узнал правду, и решил отомстить наиболее поэтичным способом. Рапорт Стражи Музеи об убийстве Блэка Байнарда Джерри. Солнце уже понемногу всходило, однако в роще грез время будто запаздывало. Тени здесь по-прежнему теснились, не спеша расступаться. По лесу спешно ковылял мужчина с кровавой раной в боку а за ним тянулась вереница алых капель. Дышал он загнанно, и выдохи в стылых безжизненных сумерках превращались в пар. Раз за разом он в ужасе устремлял за спину горящие красным пламенем глаза, предчувствуя идущую по пятам смерть, и потому оступился, не сумев заметить перед собой края оврага. Хромово понесло кубарем по склону. За ним вздымалась пыль. Он кашлял, пыхтел, ничего не разбирал. Так все вращалось перед глазами. Его больно ударило о кочки, корни, упавшие ветки, покуда побитое в кровоподтеках тело не достигло дна. Мужчину тонко покрыла грязь, словно чтобы замедлить на пару-тройку секунд, помешать подняться. Вскоре он все же встал, морщась. Страх погони его пришпоривал. Отбросив трость где-то по пути, он все глубже и глубже проникал в лес. Мысли вихрились ураганом. Бок жгло и соднило. Раненый то и дело отнимал от него руку, но кровь никак не останавливалась. Лес зашелестел на ветру, словно бы испуская зловещий вздох. Вздох погибели. Беглеца настигали. В сумрачной доли за спиной промелькнул седой дух. Тень, что двигалась в такой ужасающей тишине, будто вовсе не касаясь земли. Стремительный и ловкий серебряный принц этот предвестник рока явил совершить мщение. Брат Клеменс попятился к дереву, И сполз по стволу на землю. Семя смотрело на монаха сверху вниз. И его привычная ряса служителей была перепачкана. Грязь кусками налипла на полы. Повязку он снял, являя миру лучистые глаза. Два огненных шара с черным пятном посередине, объятых со всех сторон пламенем. Они напоминали два красных солнца в момент затмения. От уголка губ к подбородку потянулась тоненькая нитка крови. Бесстрастные глаза Иваруса внимательно наблюдали за монахом. Он достал медальон и, удлинив руку почти до колен, поднес его к брату Клеменсу. Прозрачная выпуклая поверхность окрасилась в бледно-желтый. Старый монах поневоле усмехнулся. «Мы для вас не больше, чем насекомые, да?» Семя опустилась на колено и наклонила голову на бок. Далила сказала, что ты научишь меня страху. Надо лишь тебя убить. Он опять посмеялся. «Думал, не осмелится мерзавка». Монах откашлялся кровью. Дышать ему было все труднее. «Скажи-ка, вот что и Иварус». Вот тебе удалось ее найти. Ходишь за ней повсюду, изучая смертных и чувства. Что она почувствовала при виде убитой семьи? Страдания? Боль? Ужас? До какого сумасшествия я ее довел? Семя задумалась, обратно ужимая руку до привычного размера. Кажется, ее наполнила грусть, а потом ярость. Она была в смятении. Брат Клеменс довольно кивнул. — Дивно. В смятении. Приятно слышать. Может, даже в выступлении? Он откинулся затылком на дерево и устремил пылающие глаза в вглубь леса. — Многое бы отдал, чтобы увидеть самому. Я ведь столько дров наломал, лишь бы вернуть зрение. И Иварус, Далила олицетворяет сострадание, так? Тебе многое о нем открылось. И Иварус поразмыслил над ответом. Она редко проявляла сострадание. Я чувствую в ней только грусть. Отпусти меня! Отпусти! И тогда я поведаю тебе о чувствах. Все. Я вдохновенный, отделен даром видеть истину в крови, столь сильным, что он помог вернуть зрение. Хочешь узнать, что такое страх? С ним я знаком не понаслышке. живу в страхе с тех пор, как начал совершать жертвоприношение. Да и прежде был с ним неразлучен, боялся остаться слепым, боялся, что случится, если прозрею. К достойным я проявлял сострадание, а ярость выплескивал через свои шедевры. Что же до воли, моя воля совершенна!» Уверенно, непоколебимо вещал брат Клеменс. Семя приблизилось, а надежда... Монах фыркнул. «Загляни мне в глаза. Что видишь? Я надежда воплоти. Вместе со зрением я утратил все и не знал, как быть. Меня принудили служить нелепым нелюдям и всему их царству, но благодаря этому пробудилась моя сила, сила, которую подпитывают смерти тех, кто веруют». Я впиваю их чувства, их веру, и это помогло прозреть. Я вижу, как никогда не видел. Вижу то, о чем другим, и мечтать не приходится. Эти глаза превосходят прежние. А все потому, что созданы мною, моим трудом и упорством. И Иварус помолчал. Почему ты убил семью Далилы и ее подругу? как отрешенно прозвучали эти слова из его уст. Семя совсем не ощущала их вкуса. Брат Клеменс коротко улыбнулся. — Вера и Ефарус. Вера! Только Вера могла излечить меня от слепоты. Если честно, я не ожидал, что Далила явится сюда так скоро. Она должна была стать моей последней жертвой, настоянной на сладостном горе. Протяжно растолковывал брат Клеменс. Те скитальцы в театре тоже воплощали образ веры полной силы, но вере Ясмин не было равных, как и сокровенной любви, которую таила в сердцах Семья простых тружеников одолила, — он помотал головой, — после смерти родных она тебе ни к чему. Попомни мое слово, горе выезд ее изнутри. И Иварус не произносил ни слова, холодно наблюдая. Раненый монах продолжил. — Я заблуждался на твой счет. «Все-таки тебе открыто великое будущее!» «Я дам куда больше, чем Далила!» «Предоставлю все, что пожелаешь!» «Ты же стремишься обрести свою суть, да?» «Ты ошибаешься!» «Далила, Нора и остальные частицы многому меня научили!» «Далила, несмотря на горе, испытывает сочувствие. От норы исходит ярость, но она воплощает надежду. Не свою, а тех, кто ее окружает. Моей яростью стал Хрома, и раз воля так стремится ее обуздать, значит, не просто так. На этих словах его руки с тонкими длинными пальцами вновь вытянулись к брату Клеменсу. Медальон вспыхнул, Насыщенным желтым. Что ж, ладно, ладно, тогда я стану твоим страхом. Этого я и хочу. Разделывая престарелого монаха на куски, Семя с холодным любопытством слушалось, как он вопит, И сравнивало с Далилой. Звериный, бешеный крик поднимался из недр нутра, Оттуда, где так расцвела неподдельная агония. И Еварус напоминал ребенка, который отрывает крылья стрекозе. Вначале он отделил пальцы. Монах заверещал на весь лес. Как Далила? Нет, не совсем. Трещали кости, хрустели, ломаясь, суставы. Лопались надвое натянутые кожи и плоть. Муки были беспредельны. Однако долило выплескивало отчаяние несколько иначе. Дальше Иеварус пустил в дело волосы. Те, отвердев, пронзили кожу брата Клеменса. Нет, этот крик совсем не похож. Тело монаха стало для семени диковинной игрушкой, музыкальным инструментом из плоти и костей, который можно истыкать, покуда не отыщешь нужную ноту. И Еварус играл на нем совершенно невозмутимо, без тени удовольствия и угрызений совести. — Вы все чудовища! Все чудовища! Я был прав! — визжал брат Клеменс. Обезумев от боли, он переходил с пронзительного рева на смех и обратно. И Еварус тщетно испробовал все. Оставалось только вырвать монаху пламенные глаза. Из опустевших глазниц брызнули кровавые слезы. И в этот момент вдохновенный убийца разразился воплем вселенского отчаяния, в точности, как Далила. Он был преисполнен боли от страшной, невосполнимой потери, и поверхность медальона тут же окрасилась в чистейший и ярчайший желтый.